Глава 13. Мистер Борчель оказывается врагом нашим, потому что имеет смелость подавать неприятные советы. Уж сколько раз моя семья делала тщетные попытки к светскости, и всякий раз какое-нибудь непредвиденное бедствие разрушало наши планы. Я старался воспользоваться каждым таким случаем, чтобы пробудить их здравый смысл, по мере того, как судьба наносила удары их счастливою. Вот видите, детки мои, говорил я. Как мало толку выходить из ваших забот, обмануть ближних и гоняться за высшими мирами сего. Когда бедняки желают непременно водиться только с богачами, они навлекают на себя ненависть себе подобных и презрение тех, за кем гонятся. Общество неравных по положению всегда невыгодно отражается на слабейших. Богатые пользуются всеми радостями, а бедным достаются только тяготы с ними сопряжённые. Дик, поди сюда, мой дорогой мальчик. Расскажи ка басню, которую мы с тобой читали сегодня. Она и для взрослых полезна. В некотором царстве, начал Дик, жили были великан и карлик. Они оба были большие друзья и никогда не расставались. У них был такой уговор, что они никогда не покинут друг друга и вместе пойдут по свету искать приключений. Прежде всего, довелося им подраться с двумя сарацинами. Карлик был очень храбрый и нанёс одному из врагов удар изо всей силы, но сарацин даже и не почувствовал его удара и, подняв меч, сразу отрубил руку бедному карлику. Очень ему стало плохо. Но великан подоспел на помощь и вскоре убил обоих сарацинов. Тогда карлик с досада отрезал голову своему мёртвому врагу и они пошли дальше искать приключений вдруг попали им навстречу трое кровожадных сатиров, которые тащили несчастную девицу на этот раз карлик уж не так рвался вперёд, как прежде, однако ж всё-таки нанёс первый удар, а противник его вышиб ему глаз Но великан опять подоспел на помощь. И если бы сатиры не разбежались, он, наверное, убил бы их всех до одного. Эта победа всех их очень обрадовала, а спасённая девица влюбилась в великана и вышла за него замуж. Потом они пошли дальше и зашли далеко-далеко, уж не знаю куда, пока до не встретили шайку разбойников. Тут великан в первый раз бросился вперёд, но и карлик немного отстал от него. Они бились крепко и долго. Куда и обернётся великан, всё перед ним валится, а карлика несколько раз чуть не убили. Наконец победа таки осталась на их стороне. Только карлику отрубили ногу. Стало быть, он успел потерять одну руку, один глаз и одну ногу. А у великана не было ни одной царапины. Вот он и говорит карлику: "Мой маленький товарищ, ты настоящий герой, и мы чудесно провели время. Давай одержим ещё одну победу, и тогда уж навеки прославимся". А карлик на ту пору стал уменьее. Да и говорит: Нет, теперь будет с меня. Я больше не стану драться, потому что вижу, что после каждого сражения тебе достаются все почести и награды, а мне одни удары до колотушки. Я собирался выводить наroveучение из этого рассказа, но моё внимание было отвлечено спором жены моей с мистером Борчелем. из-за предполагаемой поездки наших дочерей в Лондон жена с жаром доказывала ему, как это будет хорошо во всех отношениях. Он же с немейшей пылкостью уверял её в противном. Я придерживался нейтралитета. Доводы его были лишь повторением тех, которыми он так досаждал нам утром. Спор разгорался, и моя бедная Либора, не находя достаточно убедительных доказательств, постепенно возвышала голос. Так что вместо аргументов под конец стала просто кричать на своего собеседника. В заключение она ввернула в свою речь несколько намёков для всех нас чрезвычайно неприятных. Знаю я, кричала она, что у некоторых людей есть свои тайные причины для таких советов, и по мне было бы гораздо лучше, если бы эти люди держались подальше от нашего дома. "Сударение", отвечал мистер Борчель с полнейшим спокойствием, выводившим её из себя. "Касательно существования тайных причин, вы совершенно правы". У меня есть тайные причины, но я не открываю их, потому что вы не хотите принять во внимание тех, из которых я не делаю тайны. Но я вижу, что мои посещения стали вам неприятны, поэтому я ухожу. И побываю у вас, может быть, ещё один раз перед тем, как окончательно покину здешние места. Сказав это, он взялся за шляпу и, простившись с нами, ушёл. Не взирая на умоляющие взгляды Софии, как бы упрекавшие его за излишнюю поспешность. Когда он удалился, мы несколько минут молчали и с замешательством смотрели друг на друга. Жена чувствовала, что провинилась, и пыталась скрыть своё смущение натянутой улыбкой и притворным самодовольством, за что я тотчас же и побронил её. Как, воскликнул я. Разве так можно обращаться с гостем? Так-то ты и отплатила ему за услугу? Признаюсь, милая моя, от роду я не слыхивала от тебя более грубых речей, и никогда ещё ты так не огорчала меня. Зачем же он вызывал меня на такое обращение? возразила она. Разве я не знаю, зачем он подавал такие советы? Просто ему хочется помешать нашим девочкам уехать в Лондон, чтобы иметь удовольствие видаться с моей младшей дочерью здесь, на дому. Но как бы там не было, а вовсе она выберет себе компанию почище его, не из такого низкого круга. Неужели ты считаешь, что он принадлежит к низкому кругу, возразил я. В таком случае, моя милая, можно думать, что мы сильно ошибались в этом человеке. Про себя скажу, что в некоторых случаях он казался мне совершеннейшим джентльменом, какого я когда-либо встречал. София, душа моя, скажи, пожалуйста, говорил ли он тебе когда-нибудь по секрету о своей привязанности? Сэр, отвечала моя дочь, Когда он говорил со мною, его беседа была всегда разумна, скромна и приятна. Что до остального, нет, никогда не говорил. Однажды, правда, я слышала, как он сказал, что ещё не встречал женщины, которая могла бы интересоваться человеком, если считает его бедником. Вот, моя милая, воскликнул я. Те самые пустяки, которые всегда говорят, неудачники и ленивцы. Я надеюсь, по крайней мере, что ты научена правильному воззрению на подобных людей и сама понимаешь, как безрассудно было бы ожидать счастья с человеком, который так плохо распорядился своей жизнью. Твоя мать и я, надеемся, теперь устроят тебя получше. По всей вероятности вы проведёте будущую зиму в столице, и там будете иметь возможность сделать более благоразумный выбор. Не знаю, каково было мнение Софии об этом предмете. Сам же я в сущности был рад избавиться от такого опасного гостя. я ощущал некоторое угрызение совести по поводу нарушения нами правил гостеприимства но поспешил усыпить этого внутреннего соглядатая двумя тремя доводами клонившимися к тому чтобы примирить меня с самим собою уколы совести вследствие совершения дурного поступка мучают нас недолго Совесть порядошной трусиха. И когда она не настолько сильна, чтобы уберечь нас от греха, она редко бывает настолько справедлива, чтобы обличить нас, как следует.